12. двенадцатая. Да. как часовые стоят в дозоре. На второй час рассматривания унылой картины за окном мне стало жутко скучно. Я потратил все 14 свободных очков характеристик, подняв до восьми жирности и до тринадцати правильномыслия. Прикинул ближайшее развитие. Перемерил все шмотки, что лежали в моем рюкзаке, и нашел интересное сочетание статов, дающие дополнительные бонусы. Погрустила о семье. Вспомнил короткие интрижки во время обучения со Светой и Мариной. «Предложить, что ли, Сергею окнами поменяться? Может, у него вид лучше?» «Нет, нельзя. С моей зыркливостью надо пялиться на дорогу. Через сколько там меня сменит грил?» «Гному мы доверились сразу». Может, это и не было гениальным ходом, но точно взвешенным. Есть ли вероятность, что он ночью нас всех перережет, чтобы забрать наши шмотки? Конечно, есть, но маленькая. Зато в случае сохранившихся у него сомнений по поводу адекватности людей, наше доверие их развеет. За вечер он показал себя компанейским, веселым, хотя большую часть смеха вызывал его говор. Мужиком. Его менталитет и взгляды на жизнь. Насколько мы смогли их понять за то короткое время, что нам удалось пообщаться, не сильно отличались от людских. На теме любви к артефактам он сошелся с Лехой. Также положительно оценил эффект 50 грамм водки, заряженной Ритой на хороший отдых. Может, что-то и выйдет с ним. Как он сказал? «Гном и человек, братья навек!» Хрен знает, как навек, но на ближайшие дни было бы совсем неплохо. Я в десятый раз открыл карту и стал прикидывать маршрут. После дневной стычки идея дойти до ската, потом идти по нему до Бронниц, уже не казалась такой очевидной. Сегодня мы чудом не столкнулись лоб в лоб с кучей врагов, и нас спасла только грамотная тактика и внезапность нападения. В следующий раз так может не повести, к тому же с нами будет ребенок и старик. Видимо, наша доля теперь — идти по опушке леса. «Да, скорость замедлится, зато с таким количеством лучников и магов будет преимущество в бою даже с превосходящими силами противника». Скрипнула дверь, и в комнату зашла Иль. На цыпочках, чтобы не разбудить спящих Раза и Григория, она подошла к окну. «Саша, можно к тебе?» «Конечно». Я придвинул ей второй стул и любовался едва различимым в темноте силуэтом. «Не спится?» «Это все пирожки?» Прошептала она, и я скорее почувствовал, чем увидел ее улыбку. «И мысли постоянно в голову лезут разные». «Какие?» Я чувствовал себя тринадцатилетним подростком на первом свидании. Возбуждение перемешивалось со страхом сказать что-нибудь не то. «Про мир, про семью, про будущее». Веселость ушла из голоса эльфийки. «Скучаешь по прошлой жизни?» или откинула с лица сияющие даже в скудном свете луны волосы — это межрасовый женский жест — и чуть наклонилась вперед. «Думала об этом, но нет, не скучаю. Более того, если бы не эти тела повсюду, не опасность за каждым деревом, я была бы рада происходящему». «Почему?» — тембр ее голоса обволакивал меня. «В эту секунду мне было плевать на систему, на опасности, на сопящих малознакомых мужиков на кровати» и даже на многочисленных погибших. Я просто хотел, чтобы она сидела рядом и говорила, неважно что. Интересно, это раз. Я стала намного сильнее, это два. Я чувствую свою полезность, это три. Мне приятно общаться с людьми, особенно с тобой, это четыре. Она положила руку мне на колено, и мой ком страха в животе рассосался. Осталось только возбуждение». «И мне очень приятно общаться с вами... с тобой». Я потянулся к ней, но она вскочила, опрокинув стул. «Я просто... что случилось?» — раздался сонный голос с кровати. «Орки!» — яростно прошептала Иль. Я резко встал и прижался к стене, напряженно вглядываясь в мрак за окном. На дороге, в свете луны и звезд, один за другим стали проявляться силуэты орков. «Всем замереть!» Одиннадцать, двенадцать — все. Концепция меняется. Вопрос о том, как отбиться, снимается и появляется, стоит ли напасть. И ответ очевиден, как и тогда в лесу. Я уже приготовился послать Григория будить остальных. Как вдруг различил сразу несколько странных маленьких существ, жмущихся к ногам и тонцы Нет, вроде. Да это же их детеныши. Черт! За секунду я стал ненавидеть их намного сильнее, чем раньше. Конечно, это было ожидаемо, но понимание не упрощало принятие. Теперь каждый раз перед тем, как напасть, нужно смотреть, есть ли среди врагов женщины и дети. Они не сильно смотрели на пляже. Мы видели много мертвых ребятишек. Эти маленькие тени в ночи — потенциальные убийцы. Но готовы ли мы убивать их за то, что они еще не совершили? Группа орков остановилась точно напротив нашего дома, и я вдруг понял, что минимум 6 из двенадцати взрослых — самки. А вон тот, невысокий в плаще, однозначно лидер, и он смотрит в мое окно. Руки орка зашевелились, и его лицо осветила небольшая вспышка. «Да он видит меня!» Он наколдовал что-то типа ночного зрения и смотрит мне прямо в глаза. Послышался звук натягиваемой тетивы. Жестом я остановил Иль, вышел из укрытия и встал по центру окна. Щиты и копье возникли в моих руках. Он продолжал смотреть, а его спутники ждать. Отложив оружие, я махнул освободившейся рукой, указывая дальше на дорогу. Надеюсь, он правильно интерпретировал мой жест. «Иди куда шел, мы вас не тронем». Орк еще несколько секунд смотрел на меня, а потом медленно наклонил голову. «Благодарит, что ли?» И пошел дальше. Стул тихо скрипнул, когда я, выдохнув, сел на него. Упущенный опыт или адекватное проявление гуманизма? Есть теория, что именно он делает нас людьми. Золотые волосы упали мне на грудь, а ладони легли на плечи. Иль наклонилась, и я почувствовал прикосновение теплых губ к моей щеке. Потом услышал звук быстро удаляющихся шагов и стук двери. «Что там было?» — шепотом спросил Григорий. Ложная тревога. Отдыхайте. Еще сорок минут, и я наконец-то посплю. Пирожная Рита уже ждала своего часа в рюкзаке. Мои ладони скользят по мокрому от крови полу подъезда. Перед глазами перемешиваются красные пятна и бело-коричневый рисунок из плиток. Рука на что-то натыкается. Это нога. Нога моей мертвой матери. Мертвой? Откуда я знаю, что она мертва? Она же еще была жива, когда отец открыл дверь. «Дверь!» «Надо позвонить, звонок!» Пытаюсь встать, но снова падаю на колени, и меня рвет. В висках пульсирует боль. Из рассеченного молотком затылка за шиворот льется кровь. «Молотком?» «Почему именно молотком?» «Чем угодно грабитель мог ударить!» «Нет, я точно помню, после вскрытия следователь говорил про молоток!» «Звонок!» Надо позвонить, и папа откроет дверь. Подползаю косяку и, вцепившись в него мокрыми пальцами, пытаюсь подтянуться. Соскальзываю и сдираю щеку, о шершавое дерево. Где мои маги с лечением? Света, сюда! Да и как он вообще пробил с раным молотком мой череп, я же тринадцатый уровень, в шмотках больше десяти живучести! Это сон, что ли? Картинка перед глазами приобретает фокус и боль мгновенно отступает. Мама лежит в луже крови, но еще дышит. Она умрет через час, и я не смогу ей помочь, так как все это произошло давным-давно. А вот преступника догнать, может, и смогу. Со слов следователя я в деталях помню его маршрут. Выхватываю дырокол и бросаюсь вниз по лестнице. На первом этаже что-то громыхнуло, вырывая меня из сна. Раздались приглушенная ругань разбуженного грила и чьи-то тихие извинения. «Вот сука!» Я зажмурил глаза, но снова погрузиться в сон не смог. Мешал свет за окном, бешено стучащее сердце и полностью восстановившийся организм. Со злости я ударил кулаком по основанию кровати. Раздался глухой треск, и она немного прогнулась. «Что-то случилось?» — стревожно спросил соседний кровати Сергей. Не ответив, я отвернулся к стене. Не считая встреч с отцом, это был первый управляемый осознанный сон после смерти матери. На такую важную тему. И, сука, так не вовремя кому-то снизу вздумалось греметь. Мне понадобилось около минуты глубоких вдохов и медленных выдохов, чтобы хоть как-то прийти в себя. «Ладно, не беда. Главное, что это первая ласточка, и, возможно, они вернутся». И не только о прошлом. И правильномыслие поможет лучше анализировать псевдопророческие сны и чаще выбирать правильные варианты. Не зря же, в конце концов, в мир пришла магия. Я услышал, как заскрипела соседняя кровать, и на стене появилась тень вставшего Сергея. «В принципе, десять минут до подъема», — сказал он. «Вряд ли имеет смысл дальше спать». «Да», — я повернулся к нему. Извини, что разбудил. Кошмар приснился. Думаю, сейчас многим снятся», — Глубоко вздохнув, пробормотал он. Давай, подгребай вниз. Пока очередь к мувальнику не выстроилась. Но я не успел даже дойти до лестницы. Наступил следующий этап объединения миров. Профилактика шла 50 минут. Процесс объединения миров завершен на 75%. Какие новшества принесла нам система сегодня? Отряд ждал на улице. В доме остался только я, Григорий, Валера и Ксюша. Ну, «А может, я лучше мощу и прогливость покачаю? Что мне с того правильном мысли?» Валера стоял напротив отца и сейчас казался вполне адекватным. «Нет, сын, давай их, и шмотки у тебя на них». «Да про то и говорю. Я уже поднял эти параметры вещами и едой. И уж вы понимаете, что я не в себе, опасен, и мне с вами нельзя». Его голос дрогнул, а Григорий сделал шаг назад. Ты не пугайся, пап, все хорошо, и устал я. Надо трудотерапией заняться, может, голова прочистится. Ты не представляешь, каких усилий мне сейчас стоит говорить нормально. Думаю, еда Рита помогает, она почти как мама готовит. А без нее поток мыслей кружит и обгоняет. В основном о бане, о маме, о потаскухе этой. Очень тяжело, мне одному побыть надо». «Мы не вернемся, сын!» — Григорий не отрывал взгляда от растерянного лица Валеры. «Я понимаю, пап. Все хорошо будет. Бог даст, встретимся еще!» Он поколебался, потом сделал два неуверенных шага и попытался обнять отца. Живот помешал, и в итоге они просто пожали друг другу руки. «Прощай, сын! Прощай, пап!» Когда мы выходили из дома, слезы текли по лицу Григория и Ксении. Я сдержался. «С трудом. Мы вышли к железке и тут же удивленно замерли. Группами от трех до двадцати человек люди шли от Москвы. Почти все они были одеты в простую одежду, редко у кого было оружие». «Нет смысла отправлять часовых», — сказал Андрей. «Если начнется шухер, мы узнаем о нем по крикам». Из-за крутых шмоток и эльфиек с гномом наш отряд сначала обходили, но потом стали подтягиваться.» Были тут люди и из Москвы, подтвердившие почти все мои мысли. Армии, полиции, электричество и воды. Нет, орков и бандитов — сколько угодно. Но большинство бежало из Балашихи. Вернее, от горы, возникшей вместо города и рядом с которой они вдруг оказались вчера утром, зачастую прямо из теплых кроватей. Пока шли, учили уже взявших второй уровень людей распылять вещи и качаться. Самым перспективным и прошедшим первичную проверку на адекватность дарили простенькое для нас — зеленое оружие и броню. «Почему они такие слабые?» — шепотом удивленно спросила Иль, провожая взглядом очередную группу из четырех человек. «На всех не больше десятка системных вещей. Четвертые уровни, вон у них полные сумки барахла всякого. Давно бы распылили, и идти легче и характеристики бы подняли, да и сундуки с артефактами бы получили». «Не каждый день система приходит, да и не повезло со стартовыми условиями», размыто ответил я, понимая, что для полноценного объяснения придется выложить эльфийке очень много фактов о жизни и психологии землян, и не все из них она сумеет понять. Разницу между жизнью в городе и селе, ценности жителей мегаполиса, большой перекос в сторону сферы услуг, абсолютно бесполезной в мире системы, опирающейся на производство. Что может парикмахер против всю жизнь работающего на своем огороде и вручную построившего дом мужика? Да ладно парикмахер, он еще при определенных раскладах может ножницами заковырять первого орка, а маникюрщица, а риэлтор. Даже если взять нашу группу, нам банально повезло находиться всем вместе за городом. Застань система нас по отдельности в квартирах или там в офисе, и звездец. Без сети мы не смогли бы встретиться и стали бы делать то, что сделали миллионы людей в Москве. В панике бегать в попытках добыть крупу в магазине и найти родственников. Не все бы даже дошли до сюда, как эти идущие мимо нас голодранцы. Наконец, сейчас люди с фантазией. И даже не те выживальщики, кто по всей России каждые 10 километров сделали по схрону. Это отдельная песня. А те, кто просто хотя бы в пьяных разговорах на кухне с друзьями допускали вероятность большого пиздеца. В идеале прикупили на всякий арбалет или хотя бы мачете и заранее договорились, мол, при шухере встречаемся у бывшей школы или там у кого-то на даче. Дальше уже группой все проще. И магазины обносить, и от орков отбиваться. Вот только таких ребят сейчас на общей дороге почти не встретишь. Все они, как и мы, понимают. Надо валить подальше от крупных населенных пунктов, поближе к теплу. И чем скорее, тем лучше. Свободных хороших мест очень скоро не останется. Первые люди, идущие навстречу, появились, когда электроугли остались в 5 километрах позади. Еще через два их стало достаточно, чтобы привлечь наше внимание. По одному, по два они шли и по путям, и по идущему вдоль них шоссе. Объединял их написанный на лице страх. Нас они обходили. «Так не пойдет», — не выдержав, пробормотал я. «Леха, Андрюха, вон мужик идет, тащите его сюда». Несмотря на ускоряющие артефакты, мужика удалось догнать с большим трудом. Когда ребята притащили его, он был весь бледный и в мокрых штанах. Вперед вышла Рита. «Не бойся, родненький, не бойся, ребята не будут тебя обижать. Поесть хочешь?» Она протянула ему два пирожка и бутылку с розовой водой. Мужик выхватил угощение и практически не жуя проглотил. Вот молодец, смотри, вот этого молодого человека зовут Саша, он сейчас спросит тебя кое-что, а ты отвечай, хорошо? Хорошо. Судя по тому, как внезапно мужик расслабился и как подернулись поволоки его глаза, пирожки были необычные. Тебя как зовут? – спросил я, устраиваясь на рельс. Саша. А, ческа значит. Откуда вы все идете, Саша? Из электростали. «А что там случилось?» «Она исчезла». «Как исчезла?» «Я не знаю». Саша затрясся и уткнул лицо в колени. «На, Сашенька, вот и это еще выпей, полегче станет». Рита почти что насильно, моща позволяла. Влила зеленое содержимое другой бутылки в рот мужику. Он снова успокоился. «Что случилось в электростале?» «Не знаю. Я спал в своей квартире, потом появилась эта надпись». Объединение миров завершено на 75%. Я открыл глаза, а кругом леса куча людей. Деревья высоченные и не наши. Примерно прикинул, где Москва, и пошел. В итоге на железку вышел. Как, в Балашихе только лес, а не гора? А где лес начинается? Километров через пять-шесть. Насколько я помню, — проговорил Андрей и достал телефон. Электросталь северной железной дороги. Была. Отскат наоборот, в этом месте на юго-запад поворачивает. Если там все равно лес, можем не переть прямо, а километра через три свернуть. Сряжем немного. Сейчас проверю». Но проверить у него не вышло. Телефоны больше не работали. «Новый привет от системы», — прокомментировал я, на всякий случай убирая бесполезный аппарат в рюкзак. «Все равно рано или поздно, как и не экономь, заряд бы кончился», — сказал Сергей и достал бумажную карту Москвы и Мособласти. Будем пользоваться разработками наших предков. — Вот, у станции Есина. Предлагаю свернуть. Палец Андрея скользил по карте. — Четыре с половиной км от СКАДа. Заодно пройдем через ряд снт -шек. Может, в огороде поймаем кого. — Согласен. Я провел воображаемую линию вниз. Потом около 35 пяти километров до Бронниц, а там по обстоятельствам. Идти по Москва-реке сразу до Оки или по Новорезанке до Коломны. Не будем загадывать. Посмотрим. Можно мы с вами пойдем? Вдруг спросила стоящая неподалеку девушка, из-за ноги которой выглядывал мальчик лет четырех-пяти. К сожалению, нет. Сжав зубы, ответил я. Мы торопимся. Вам нужно объединиться с другими беженцами. Не глядя на остальных, я пошел вдоль путей. Будем спасать людей, когда доберемся до места. Если мы, взяв на себя непосильную ношу, сгинем сейчас здесь, кто им поможет? «Саша!» — обратилась ко мне Иль, когда мы подходили к станции Есина. «Если верить тому, Саше, то новый лес километра через два. Может, дойдем?» У меня внутри похолодело. Я боялся подобной просьбы с момента, как услышал об исчезновении электростали. «Понятно, что тот лес, скорее всего, эльфийский. И если наши лучницы встретят там сородичей, то, вопреки тому, что Иль вчера говорила, могут остаться с ними. Но и отказать нельзя». «Конечно, милая». «Милая» случайно сорвалось с языка, и я почувствовал, что краснею. «Спасибо, милый». Она на мгновение сжала мою ладонь и радостно убежала к сестре. Я осмотрелся. Вид бредущих, испуганных и обреченных людей внушал ужас. Многие пытались поспеть за нами, но вскоре отставали. Как ни крути, прыгучесть, отвечающая за ноги, у нас была раза в два выше. Гелу по очереди несли все, а Реза, постоянно жующий угощение Риты и получающий баф от магов, сам выдерживал темп. «Слушайте!» — громко произнесла Марина. «Вот я уже второй час без перерыва колдую ускорялки всякие и хочу вам сказать, опыт нормально идет. Раз в десять больше, чем за то же время сидение на диване». «Солидарен, красотка!» — Андрей улыбнулся Марине. «Я тоже заметил!» «Если просто идти — одно количество, если дубины удара отрабатывать — значительно больше. Тут главное не переусердствовать, чтобы в случае нападения силы были». «Накаркал, бля!» «Что?» «Воздух, бля!» «Гарпии, горгулии, птеродактили — все не то. Стая здоровенных, больше метра в размахе крыльев, зубастых белых гусей пикировала на нас. Леха выхватил пистолет и выстрелил. Вернее, хотел выстрелить. Пистолет дал несколько осечек подряд, и если бы не меткая стрела фри, душить бы нашему мечнику гуся голыми руками. «Доставай меч!» — орал я уже в полете, едва успев отпрыгнуть, избегая длинных когтей на перепончатых лапах птицы. Визги и крики боли раздавались со всех сторон. Я убил всего двух гусей, но уже получил не меньше десятка царапин. Нас спасало то, что у птиц было много целей, и они рассредоточились. Помогите! А -а -а! Повернувшись на крик, я увидел, что сразу три монстра свалили с ног женщину и рвут ее зубами и когтями. Щит уже был у меня в руке, и когда до несчастной оставалось пять метров, дистанция для Тарана, я активировал его. Птица раскидала, и только одна из них еще шевелилась. Растерзанная женщина смотрела невидящими глазами в небо. «Твою мать!» Я оттолкнулся и в высоком прыжке сбил пикирующего, но уверенно отбивающегося от двух гусей, подаренным недавно топором, мужика. Потом помог ему добить остальных тварей. Андрей, Паша, Ксюша и Света защищали Реза с Гелой. Костью птицы, похоже, не видели, и он спокойно их расстреливал. Рита в связке с Сергеем и Мариной уверенно держали позицию рядом с щитовой. Гриша и Леха орудовали мечами, а грил тупором, прикрывая спины друг друга. А к птицы не трогали, может, считали за своих. Осознать свою ошибку они не успевали. Сестры редко оставляли раненых. Когда стая, будто следуя команде, взмыла ввысь, на земле осталось больше 50 красных от крови пернатых тел. «Всем лечиться!» «Оставим раненых беженцам!» «Нет, пусть Рита с Реза добивают. Беженцы шмотками десятый наберут. Лутим тела и килограмм двадцать мяса для Риты возьмем. Оно, кстати, не портится в системных рюкзаках». «Если не портится и есть место, берите все», — сказала Рита, ковыряясь в туши ближайшего гуся. «В них отличное мясо. Зеленый ингредиент для кучи блюд подойдет». Воспользовавшись навыком потрошения, я добыл 12 килограммов мяса повышенной редкости. «Чем очень порадовал нашего повара, а также нашел три бутылки с розовой жидкостью. Зелье лечения, согласно подсказке системы, оно соответствовало хилу третьего уровня». Маги быстро вылетели отряд и теперь помогали раненым беженцам. Больше всех настрелял Костя и уже взял тринадцатый уровень. «Интересно, с какой скоростью уменьшается население планеты?» — задумчиво спросил Сергей. «С меньшей, чем будет зимой». — ответил я, закидывая рюкзак на плечи. «Двинули!»